Глава третья, фрагмент шестнадцатый. «Таур Мейзер, информатор, объяснил мне, что нужно было делать», — начал рассказывать младший Рос. «Был маленький минус. Пришлось ждать его в оговоренном месте почти двенадцать часов. Но он оправдал задержку тем, что якобы уточнял информацию. Впоследствии именно эта информация стала камнем преткновения, которой я споткнулся. Таур Мейзер рассказал мне о том, что мою мать взяли в плен люди-основы». И даже сказал, кто именно из командиров. Назвал имя. Усам Фасхун. Чтобы выйти на Усама и его людей, я попросил помощи у твоего должника, Такера Олдоса. Отказать он мне, твоему сыну, не смог. Помог. Хорошо помог. На все это ушло трое суток. Спустя семь часов после этого я был на хвосте Усама Фасхуна. Дело осталось за малым. Дождаться ночи и обрушиться на Фасхуна и его людей смертью. Всё вышло немного не так, как планировал. Переоценил возможности и с трудом смог остаться в живых. Хуже всего, у сам Фасхун сел мне на хвост, и уже я стал объектом преследования. Фасхун, он не дурак, и он был отвлекающим манёвром, на который я купился. В основе знали, что кто-то должен попытаться спасти маму. То есть спасти Нину Росс. Основа намеренно подкинула ложную информацию твоему информатору Тауру Мейзеру, а уже он передал её мне. Ловушка была хорошей. Но недостаточно. Усам Фасхун переоценил себя и недооценил меня. За это он расплатился жизнью. Воспоминание снова встало на паузу. Второй, лежащий прямо на земле у стола, махнул рукой и сказал, «Посмотри все, чтобы более подробно понять воспоминания. Уверен, что тебе стоит только захотеть, и подробности проявятся». Я захотел, и получилось. Словно фильм в режиме перемотки посмотрел. Стал Вовкой на некоторое время и увидел его неслабые приключения. Младший Рос получил от старшего простые указания — встретить группу доверенных лиц, которую сопровождает тройка медведей, и привести их в безопасное место, которым является лагерь, где происходят воспоминания. Получал указания Вовка в другом месте — невзрачной деревушке, куда приехал на 469-м Уазике с пятью матерыми и злыми бородачами, но безговорочно подчиняющимися ему. Бородачи остались со старшим Росом, а младший отправился в путь в одиночку. Транспорт получил простой, повидавший жизнь мотоцикл Иш Юпитер-3. Семь часов поездки по дороге, проложенной среди умеренно лесистой местности, и Вовка прибыл в крупный поселок под названием Аканбу. Основное население поселка — афроамериканцы, но и других раз хватает. Белых минимум, максимум два десятка наберется, учитывая, что проживает в поселке почти тысяча человек. Дорога, у которой стоит поселок, ведет в Иерихон и является единственной, по которой можно проехать в юго-восточную часть материка. Объездные дороги все же имеются, но они совсем не безопасны и намного длиннее. Кормит дорога поселок. Хорошо кормит. Первое, что сделал Вовка, когда приехал в поселок, Продал мотоцикл «Иш» и купил кроссовую «Ямаху» начала 70-х годов выпуска. Разницу в цене доплатил золотом. С негром-барыгой общался на английском, но так, словно знает его всю жизнь. Второе действие. Вовка пошел к барыге-мексиканцу, торгующему оружием, и нехило у него закупился, все так же заплатив золотом. Разговаривал тоже, как со старым знакомым, хотя память твердит другое. Впервые видит младший розбарыгу. Способность легко и непринужденно находить общий язык с совершенно разными людьми у Вовки развита феноменально. Знает, как вести себя с тем или иным контингентом, будь то торгаши, бандиты или добропорядочные жители, зарабатывающие на жизнь почти честным трудом. Третье действие – разговор с Тауром Мейзером. Но перед этим участие с местной силой в небольшой акции, направленной на уничтожение бандитов. Вовка узнал, что Таур появится в поселке минимум через 7 часов и согласился на участие в акции по одной причине. Хотел скоротать время, а заодно немного подзаработать. Пара десятков бандитов безобразничала на дороге близ поселка уже около месяца. И это жителей доставало. Небезопасная дорога минус прибыль. Узнает народ о аваташки, что грабит и убивает, да отказывается ехать. Не едет, значит ничего не покупает. Поселок аканбу он на три сотни километров с лишним в обе стороны единственный. Ему и решать проблемы. Местные, зная о наличии неизвестного сливающего бандитам инфу, решили устроить простую, но надежную ловушку. Три дня назад в поселок пришел караван из трех мелких грузовиков и одного джипа, вся охрана которого девять человек, и только половина из них может зваться нормальными бойцами. Остальные так себе. Старший поселка, как прибыл караван, тут же начал договариваться с главным караванщиком и за полное бесплатное обслуживание упросил того задержаться на три дня. Схема была такая. Главный караван, изображая сильно пьяного, болтает в кабаках, что отдохнуть они решили и поедут дальше только через три дня. За это время сливало, встретятся с бандитами и все расскажет им. Так и получилось. Впоследствии даже сливалу поймали. Им оказался молодой негр. Вовка на мероприятие, направленное на уничтожение бандитов, попал в момент его последней стадии. Караван отправляется в дальнейший путь, но уже не с прежней командой, а укомплектованный другими людьми, тремя десятками местных бойцов. Молодого русского взяли просто так. Хочет помочь, пусть помогает. Убьют, так имущество поселку достанется. Никто ничего не теряет. Все были уверены, что русский так себе боец. Мальчишка ведь совсем еще. Сливал и видел, что перед отправкой каравана все кардинально поменялось, но сделать уже ничего не мог. И решил усугубить ситуацию, намазать лыжи мазью рвануть в леса. Собрал пожитки по-быстрому и на своих двоих в долгий путь отправился. На том и попался. Взяли тепленьким, немного надавили, подрезав где надо, а где не надо подпалив, и стало все известно. А затем была публичная казнь, но Вовка на нее уже не попал. Караван отъехал от поселка почти на 100 километров и был остановлен бандитами. Действовали они нагло и просто перекрыли дорогу, дав понять, что рыпаться смысла нет. «Нас много, и мы сильны», — это было написано на их лицах. С более крупными караванами они так себя не вели, даже носу не показывали. Удивлению бандитов не было предела, когда из грузовиков разом появилось почти 30 человек, и все они начали стрелять. Несколько минут, и все кончилось. Только двое успели свалить, но и то недалеко. Их изловил младший Рос, показавший, что он не просто спец по охоте на людей. Он мастер в этом. Мало того, что в начале стычки почти десяток бандюганов пострелял, так еще двоих сваливших живьем взять изловчился, только в руках-ногах дырк наделал. Так легко и непринужденно Вовка стал для всех жителей поселка героем и заработал нешуточный авторитет. И золотишко запасы немного пополнил. Из добычи взяты у бандитов. У поселковых ничего брать не стал. Вернувшись в поселок, младший Рос отпраздновал победу с местными, а когда приехал Таур-Мейзер, отправился к нему. Маленького роста, ужасно худой, одноухий, с большими внимательными быстро бегающими глазищами, кривым носом и пухлыми губами. Так выглядит разменявший четвертый десяток жизни мулат Таур-Мейзер. Огромная грива волос собрана на затылке черной косой. Левая рука лишена трех пальцев. Правая нога отрезана выше колена, и вместо нее деревянный протез. Помотал из жизни информатора, но свое дело он знает, и знает на отлично. Младший Рос получил более подробную информацию по предстоящему делу, рассчитался за нее пачкой кредитов и немного золотом, и уже собрался уходить, чтобы вскоре отправиться в путь. Но был остановлен одной короткой фразой. «Твоя мать, она в беде». Мейзер, знакомый со старшим Росом и знающий его в гневе, испуганно осёкся. Сына Михаила он знает плохо, но чувствует силу, исходящую от него, и боится, что в гневе тот может быть похуже отца, потому что молод. Младший Рос медленно повернулся, прошёл по пыльной гостиной и сел в кресло, с которого встал совсем недавно. Кивнув на второе кресло, холодно сказал, «Для начала сядь, и не бойся, я не опасен, для тебя не опасен». «Основа». «Вот кого ты должен бояться. Вот для них я опасен. Садись». Мейзер, закивав, прохромал до кресла, стуча деревянным набалдашником по дощатому полу, и осторожно сел. «Говори, что с матерью», — потребовал Рос. «Я знаю, что ты информировал ее неделю назад. Что пошло не так? У нее ведь простая задача была». «Я подтвердил прибытие группы и дал более точное ее местоположение», — тихо сказал Мейзер. Остальное меня не касалось. Но сегодня стало известно другое. Группа была перехвачена людьми основой и полностью уничтожена. Вместо нее быстро сформировали липовую группу, и твоя мать встретилась уже с ней. Это было три дня назад. Насколько правдива информация? Спросил младший Рос. На его лице нет эмоций. Злость выдают только побелевшие кулаки, которые сжаты до невозможности. Ты понимаешь, что если информация ложная, то я... Информация достоверная. Рискнул перебить Мейзер. «Из достоверного источника. Я бы не рискнул ей поделиться, если бы не был уверен. Твой отец... Он ведь не прощает промахов. Будь уверен, Володя. Все так, как говорю». «Тогда рассказывай все, что известно», — потребовал младший рос «И быстрее, потому что я уверен, надо спешить. Встретить группу твоя мать должна была в городе под названием Крора. Там она ее и встретила, но группа была подменной». И там ее взяли. Основа отправила на это дело у Усама Фасхуна. «Где находится Крора и что она из себя представляет, мне известно», – перебил Рос. «Это почти две тысячи километров отсюда. И четыре тысячи километров от Иерихона. Повезут ее в Иерихон, потому что только там смогут вытянуть всю нужную информацию. Уверен в этом, потому что по другому основу вряд ли решит поступить. Приказ Фасхуну наверняка был дан такой». «Да, такой». Три дня назад мама попала в плен. До приезда в Иерихон в течение еще нескольких дней она будет жива. Три дня, примерно тысяча-полторы километров пути. Дорога от этих мест и от Крора в сторону Иерихона сходится. И это большой плюс. Мимо фасхон не проскочит. «У меня мало времени, нужно торопиться. Перехватить еще можно. Это реально!» Таур Мейзер дождался, пока младший рос выговорится, и только тогда заговорил. Ты почти прав, Володя, но я дам более точную информацию. Твоя цель — город Ксуамонт. Там ты найдешь такера Олдеса. Назовись, и он поможет. Он должен твоему отцу. Живет благодаря ему. Если поторопиться, то ты можешь прибыть в Ксуамонт уже через сутки. у сам Фасхун, он бережет твою мать. И боится, что кто-то придет ее спасать. Если боится, то движется осторожно. «Уверен, что минимум сутки у тебя в запасе имеются. Может, даже больше». Младший Рос решительно встал и потребовал. «Мне нужно золото. Килограмм, а лучше два. Одному не справится поэтому придется нанять людей. Золото дашь мне ты, Таур». «Нет у меня столько золота», — взвизгнул Мейзер. «Я что, по-твоему, похож?» «Похож», — отрезал Рос. «Золото беру на имя отца. Я расписку оставлю. Даже если умру, то отец отдаст». «Все равно нет золота». Когда речь зашла о драгоценном металле, Таур Мейзер заметно осмелел. «Ты просишь очень много». «Вернем вдвое больше». Вовка шагнул к Мейзеру, и в глазах того снова проснулся страх. «Килограмм найду», взвизгнул информатор. «Но нужно попасть в хранилище поселка. Это быстро». Через два часа младший Рос ехал спасать маму. Золото от Таура Мейзера он получил и успел нехило потратить. Купленный мотоцикл... продал барыги почти за бесценок. Вместо него у местных были куплены два внедорожника Land Cruiser 70 и Volkswagen Iltis. Обе машины не старые, но уже успевшие побывать перед дрягах от того, выглядящие в этом мире своими. Главное, полностью исправные. Помимо транспорта, были наняты семеро местных. Им также было авансом заплачено золотом. Ровно треть. Оставшиеся две трети после выполнения работы. младший рос пообещал нанято многое и не пожалеет ничего если все получится на кону жизнь мамы она бесценна